После высадки на пирсы дальнего гвардейского экспедиционного корпуса ситуация под осажденным порт Артуром переменилась кардинально. Но если быть объективным, то нужно признать, что не одни лишь свежие полки сыграли в этом решающую роль. Скромный трудяга доброфлота, быстроходный транспорт «Смоленск» под Андреевским флагом, ставший «Реоном», Одним фактом своего прибытия в крепость нанес японской армии больше потерь, чем несколько тысяч вновь прибывших солдат и офицеров. Гвардия два месяца отрабатывала на полигоне под Питером штурм позиций противника с использованием различных технических и тактических новинок, особенности применения которых были изложены в маленькой серой книжечке «Новинки атакующей тактики» по опыту текущей войны с Японией под редакцией великого князя Михаила Александровича и некоего флотского лейтенанта Балка. Реон же просто совершил рутинный рейс из пункта А в пункт Б. Ничего геройского или выдающегося, но... В его трюмах прибыл долгожданный второй комплект снарядов главного и среднего калибров для порт-артурской эскадры. Не успел еще некогда лучший ходок доброфлота ошвартоваться в восточном бассейне, не успели еще грузчики извлечь из его утробы первые снаряды, а русский флот уже кардинально поменял стиль поведения. Теперь, когда расход боеприпасов калибров 6 12 дюймов был не столь жестко лимитирован, нужно было постараться убить двух главных зайцев. Во-первых. Теперь корабли могли оказать действенную поддержку армии, которой предстояло в качестве ближайшей задачи после истребления почти 5000 японцев во время их, едва не переросшего в бегство стремительного отхода от Артура к Нангалину, отбить дзинджоуские позиции. В итоге обезопасив себя от угрозы бомбардировок с суши в гаванях Порт-Артура и Дальнего, а все прочее население обоих городов от сопутствующих случайных снарядов. Во-вторых, занимаясь этим благим делом, броненосцы должны были научиться хорошо стрелять, чему в мирное время, благодаря хронической экономии Павитте, Куропаткину, Верховскому, обучиться в должном объеме не успели. Макаров, имея в активе опыт линейного боя у Элиотов, справедливо считал, что меткость стрельбы была сейчас для флота задачей номер один. Не торопясь, поодиночке и парами то один, то другой броненосец становился на якоря бортом к берегу в Толиенванском заливе. Для начала, по-видимому ориентиру на берегу, расстреливали по паре практических снарядов из каждого орудия, пристреляв индивидуально каждую пушку переходили к обстрелу японцев нормальными чугунными фугасами, снаряженными пероксилином. Для морского боя их место должны были занять новые, стальные снаряды, привезенные Рионом. Их уже во Владивостоке переснарядили немецким тринитротололом, поменяв заодно и взрыватели. Толовая взрывчатка, под руководством инженера Генриха Каста, запущенная в Германии в промышленное производство, благодаря неожиданно крупному заказу русского морведа, не только обладала несколько большей эффективностью, но и давала при взрыве облако хорошо заметного черного дыма. Это серьезно облегчало артиллеристам пристрелку по далекому, плохо различимому в туманной дымке кораблю противника. Курировавший проект с российской стороны капитан Рдултовский лично руководил во Владивостоке заливкой снарядов и отладкой технологической цепочки этого ответственного процесса. Заказывали и корректировали стрельбу кораблей радиотелеграфом через радиовагон Ильи Муромца, и на любую позицию врага, встающую на пути гвардии к перешейку, не позднее, чем через час после ее обнаружения, обрушивался град металла и взрывчатки. Конечно, первые блины стрельб, поскрытые за рельефом цели при помощи радиокорректировки, не могли обойтись без комков. Ярким эпизодом боевого слаживания армии и корабельных артиллеристов стал шестидюймовый снаряд Ретвизана, рванувший в расположении полуроты пластунов. Недолет 15 кабельтов, лево 7. За скупой записью о приеме телеграммы в радиожурнале броненосца 8 казацких жизней и десяток раненых. Сама телеграмма с комментариями в адрес всех артиллеристов и лично командира корабля Шинсовича в журнале не сохранилось по причине нецензурности. Но мастерство есть функция от количества повторений. Через пару недель такой работы для подавления очередного очага сопротивления хватало полудюжины снарядов из каждого ствола главного калибра очередного корабля линии с подливкой их десятка шестидюймовых. Все же средний броненосец начала века – это не только четыре пушки калибром 12 или 10 дюймов, но из полдюжины шестью дюймовок в бортовом залпе. После трех десятков крупных и полусотни среднекалиберных морских снарядов на месте очередного вражеского полевого редута или люнета громоздились обгорелые бревны и воронки поперечником с половину футбольного поля. Из мешанины земли, камней и дерева изредка отстреливались чудом выжившие японские солдаты, но в целом система работала как часы. Облегчала жизнь русским артиллеристам система организации японской обороны. На поле боя пока еще господствовали не врытые в грунт доты, дзоты и блиндажи, а редуты и люнеты, возвышающиеся над ней. Для борьбы с ними корабельные пушки с их настильной траекторией были еще вполне пригодны. Но по мере продвижения русских к дзиньджоу японцы все активнее начали зарываться в землю. Так что без длительной обработки их позиций полевыми гаубицами наступать и дальше с минимумом потери стало проблематично. Еще сложнее было бороться с японскими полевыми батареями. Работая исключительно с закрытых позиций, японские артиллеристы во второй день русского наступления у станции Тафаншин вывели из строя около 15% наступающих и полностью отбили, если не сам наступательный порыв первоклассно вооруженных, тренированных и решительных русских полков, то желание товарища великого князя Михаила, Щербачева и Смирнова платить слишком высокую цену гвардейскими жизнями в обычных штурмовых атаках, следующих за артподготовкой. К счастью для русских, в условиях узкого перешейка количество мест для расположения орудий было ограничено, и за ночь несколько групп пластунов, пользуясь отсутствием сплошной линии фронта, проверили добрую половину из них. Балк порывался было уйти в поиск с одной из групп, но был остановлен Михаилом. Тот с великокняжеским сарказмом поинтересовался, неужели у Василия нет дел поважнее, чем ночной поиск вражеских батарей. В результате вместо любимого ночного рейда во вражеский тыл ему пришлось заниматься организацией общего утреннего наступления. Похоже, что Михаил весьма близко к сердцу принял признание своего советника и друга о нехватке опыта командования чем-либо крупнее батальона. И теперь не только Балк обучал Михаила, но и тот при каждом удобном случае подкидывал учителю задачки уровнем от полка и выше. Немецкий военный наблюдатель, майор генерального штаба фон Зект, С удивлением отмечал, что в среде гвардейского офицерства практически не возникало эксцессов, связанных с этой внешне абсолютно абсурдной ситуацией, когда подразделениями, во главе которых стояли люди в чине реально превосходящей балка на 2-3 ступени, командовал в бою этот совсем еще молодой морской офицер. Немец связывал это с тем, что авторитет великого князя был столь же непререкаем, как и героический имидж его друга с бронедивизиона. Но, во-первых, гвардейцы хорошо знали, как много жизней было спасено благодаря лихим налетам и артударам этих бронепоездов. А во-вторых, немец не был свидетелем того боя за холмы перед Нангуанлином когда японцам удалось, творчески переосмыслив опыт русских, поймать в огневой мешок батальон семеновцев. Именно Балк, пробившийся к ним с сотней пластунов и двумя пулеметами, не только смог переломить в пользу русских довольно критическую ситуацию, но и сумел в последовавшей за японской атакой рукопашной заслужить у гвардейцев негласное прозвище «Капитан Хана» или еще более фамильярно – и совсем уж для узкого круга гвардейских офицеров Базиль-Хан. Генерал Ноги лихорадочно укреплялся на Тафаншинских высотах, подводя пехотные и артиллерийские резервы. И вот когда, казалось бы, ситуация застабилизировалась, японцы привели себя в порядок и по численности боеготовых подразделений опять имели более чем двукратный перевес, русские неожиданно двинулись вперед, упредив запланированное японское наступление на несколько часов. Рассвет для японских канониров начался с мощного арт-налета почти на все места расположения их батарей, но по конкретным районам и сразу почти всеми броненосцами русского флота. Каждый отряд кораблей получил свое подшефное место, где стояли японские орудия. Нормы насыщения площадной цели снарядами до полного подавления Балк взял из уставов советской армии. В свое время их ему навсегда вбил в голову зловредный преподполковник, еще на втором курсе. Из нескончаемой череды взрывов, выделенных на каждый гектар полутора сотен шестидюймовых снарядов, смогли галопом вырваться всего три десятки японских полевых орудий из десяток гаубиц. Пока уцелевшие японские канониры были заняты сменой позиций, русская пехота пошла в атаку. Японцы ожидали правильного наступления по вчерашним правилам. Сперва огонь артиллерии, с последующим занятием полуразрушенных позиций пехотой. Они даже успели припасти пару сюрпризов в виде кинжальных пулеметов в паре сотен метров за основными линиями окопов. Чему-чему, а уж в подготовке огневых засад, они у русских успели научиться еще при их наступлении. Командовавший наступлением генерал Щербачев чутко прислушивался к неожиданно прорезавшемуся гению войны на суше в лице молодого морского офицера и снова смог удивить своих противников. Артподготовки по окопам не было вообще. Вместо этого мелкие группки русских пулеметчиков и гранатометчиков выдвинулись к японским позициям еще в темноте. И одновременно с первым взрывом на позициях японских батарей началось. По японским солдатам и офицерам, высунувшимся с просонок из окопов посмотреть, где и что взрывается, в упор ударили несколько десятков ружей пулеметов Матсена. Не успели еще выжившие в свинцовом дожде упасть на дно окопов, заняться перевязкой раненых товарищей и организацией ответного огня, как пришло время гренадеров. Казалось бы этот вид войск давно и окончательно вымер с появлением нормальной мобильной скорострельной и точной полевой артиллерии ведь проще и точнее поразить окоп противника трехдюймовой артиллерийской гранатой с полуверсты чем пытаться забросить в него килограммовый метательный снаряд рукой с нескольких десятков метров даже в XIX веке гренадеры гроза крепостей прошлых веков стали просто элитной пехотой Несовершенные гранаты с фитилями и слабым разрывным зарядом стали второстепенным оружием даже для них. Но! Новое, как известно, хорошо забытое старое. Первые кустарно изготовленные бомбочки появились в нашей истории при осаде Порт-Артура, где русская и японская армии сошлись в неустойчивом, но непоколебимом равновесии Клинча, десятью годами позже названного позиционным тупиком. Оказалось, что каждый солдат должен иметь возможность швырнуть во врага, притаившегося за поворотом окопа, что-то взрывающееся. Простая гильза от 47-мм снаряда, набитая пероксилином со старым добрым фитилем из огнепроводного шнура, зачастую наносила противнику больший урон, чем современные полевые и даже морские орудия, способные закинуть полутонный снаряд на 15 километров. К созданию первых гранат Балк привлек именно тех, кто занимался этим и в его мире. Артиллеристов Габята и Бережного, моряков Ковторанга-Герасимова, лейтенантов Подгурского и Развозова, и, конечно, саперных офицеров Парсаданова и Дебагарии Макриевича. Но Василий пошел несколько дальше тлеющего фитиля. Еще в апреле он изобрел терочный взрыватели с замедлителем. Неугомонный Вадик в далеком Питере смог за пару месяцев организовать мелкосерийное производство гранат на выкупленной у разорившихся владельцев металлообделочной фабричке, где раньше делали замки, утюги, дверные петли и тому подобное. Теперь здесь шла отливка гранатных корпусов и их начинка пероксилином. А на бывшей папиросной фабрике делали, собственно, взрыватели. В расположенной в Новой Голландии лаборатории Морведа, под присмотром самого Менделеева, тем временем завершались опыты по применению тротила для заливки гранат. Рдултовского оставить для этого в Питере было нельзя. Он спешил во Владик. Все-таки тротиловые снаряды для флота были приоритетом номер один. Постепенно прежний состав рабочих обеих фабрик все больше разбавлялся прибывающими из Манчжурии, ранеными солдатами и матросами. Теперь товарищами. Сейчас продукты их труда десятками падали на дно занятых японцами окопов, которым под прикрытием плотного пулеметного огня на расстояние броска ручной гранаты смогли приблизиться несколько десятков гранатометчиков. И пусть процент срабатывания новых, еще сырых изделий не превышал 80, этого было более чем достаточно. Пока японцы прятались от разрывов гранат, часть гвардейцев смогла добежать до вражеских траншей, а дальше дело техники и тренировки. Вместо винтовок вторым оружием у гранатометчиков были прославившиеся в гражданскую пистолеты Маузера. От их массовой переделки в пистолеты-пулеметы Балк с Ладиком отказались. Все-таки слишком ненадежными оказался получившийся гибрид, о чем Федоров и предупреждал. В итоге в Артур через Инкоу были доставлены всего шесть десятков этих секретных Маузеров. Да и не в самом оружии была главная проблема русской армии, а в способах его применения, системе обучения солдат и офицеров, устаревшей тактике и полном отсутствии всякой инициативы на всех уровнях. Конечно, в правильной полевой войне с пистолетом, даже таким дальнобойным, как Маузер, против винтовки лучше не высовываться. Вас пристрелят с трех сотен метров, и высокая скорострельность пистолета проиграет большей прицельной дальности винтовки. Но в стесненных условиях ближнего боя, когда противник обнаруживается в паре метров, в доме, лесу, окопе, все может перевернуться с ног на голову, что сейчас и доказывали японцам русские гвардейцы. На один выстрел из Арисаки если японец успевал его сделать, ведь повернуться в узкой щели окопа с винтовкой гораздо сложнее, чем с пистолетом. Следовал ответ из пяти-шести пистолетных пуль. Передернуть затвор для второго выстрела удавалось редко. После захвата куска траншеи в нее заскакивали один-два пулеметчика с мацанами, а после того, как на каждую сторону траншеи было направлено по ручному пулемету, попытки выбить русских контратакой приводили только к росту потерь. К вечеру японцы были сбиты с позиций. Дурную шутку сыграло с генералом ноги и неудачное расположение его артиллерии. В преддверии штурма все батареи были нацелены на поддержку атак своей пехоты. Об отражении атак русских никто и не думал, что вполне естественно при таком перевесе в силах. А часть артиллерии вообще предназначалась для штурма Дальнего, и в момент начала наступления гвардейцев Щербачева была на марше или в процессе установки на новых позициях. Бог всегда на стороне больших батальонов, любил говаривать далеко не последний стратег, некто Наполеон, сам артиллерист и мастер массирования арт-огня, кстати, поскольку вряд ли мог предположить, что всего через каких-то сто лет придет время, когда на долю артиллерии на поле боя будет приходиться до 90% убитых и раненых солдат противника. И хотя перевес по числу стволов, полевых пушек и гаубиц все еще оставался у японцев, как было однажды сказано великим князем Михаилом, и фраза эта скоро стала крылатой «У нас же за спиной флот», После получения второго комплекта снарядов русские моряки бросили на весы артиллерийского противостояния свою соломинку калибром 6, 10 и 12 дюймов. Каждому орудию крупного калибра был отпущен лимит в 15, а среднего — в 40 выпущенных по берегу снарядов, во избежание преждевременного расстрела стволов до встречи стога. На первый взгляд маловато. Только вот в Артуре, после прибытия эскадр с Балтики и из Владивостока, скопилось очень много таких орудий. Одних только 12-дюймовок было 44. 16 на быстроходных, до 17 узлов, кораблях первого отряда броненосцев, Цесаревича, Александре, Орле и Суворове. Ими теперь командовал контр-адмирал не перенесший своего флага с Александра. Сам Степан Осипович, как и собирался, поднял флаг командующего флотом на князе Потемкине Таврическом, наиболее мощном корабле второго отряда броненосцев, да и всего флота. В этот же отряд входил ретвизан, способный легко развить 17 узлов, на котором держал флаг командующий отрядом контр-адмирал Матусевич, а также три святителя. Этот пришедший из Черного моря корабль, чьи немолодые, но прекрасно построенные англичанами механизмы, на несколько часов при необходимости могли надежно обеспечить скорость в 15-16 узлов, имел самый толстый и практически непробиваемый броневой пояс среди всех русских эскадренных броненосцев. На вооружении вышеозначенного трио было 12 12-дюймовых орудий. Еще 16 таких же орудий было на кораблях третьего отряда – Петропавловске, Полтаве, Севастополе и Сисое великом Увы, именно эти броненосцы и были главным тормозом русского линейного флота. Отрядная скорость в 15 узлов была для них пределом мечтаний. И даже при таком ходе на любом из них могли возникнуть проблемы. Третьим отрядом командовал недавно повышенный в звании контр-адмирал Григорович, бывший командир цесаревича. Кстати говоря, у этого, на первый взгляд, вполне логичного назначения была некая предыстория. Еще до повышения в чине Макаров перевел его на должность начальника над портом. Комфлот нуждался в энергичном и системно-мыслящем руководителе для наведения порядка в этом беспокойном хозяйстве, Ибо то, с чем он столкнулся по прибытии в Артур, в результате деятельности контр-адмирала его, мягко говоря, не удовлетворило. Но Петрович помнил о том, что в его мире Иван Константинович довольно быстро сжился с береговой должностью, а за построенный для себя и прочего портового начальства трехнакатный блиндаж, усиленный старыми рельсами, он был даже причислен рядом современников, К сообществу так называемых пещерных адмиралов. К таковым, кроме него, относили видгифта Лощинского и Вирена. Причислен к ним он был, по правде говоря, скорее эмоционально, чем действительно заслуженно. Увы, в купе с отъездом после сдачи Артура в Питер на слово, а не в японский плен, пещерность стала досадным пятном на безупречные во всем остальном биографии Ивана Константиновича. Когда Макаров с Чухниным и Рудневым обсуждали в узком кругу предстоящую кадровую расстановку высших офицеров флота, Петрович довольно долго убеждал Степана Осиповича поставить Григоровича на этот отряд. Макаров, в свою очередь, считавший Григоровича прекрасным хозяйственником и столь необходимым ему организатором тыла флота, поначалу воспротивился этому наотрез. Тем паче, что и контру он ему выхлопотал как раз под должность начальника порта. Родняв минут пятнадцать настойчиво и бесплодно уговаривал Макарова принять иное решение, и только неожиданная поддержка Чухнина, предложившего перевести на должность начальника над портом, въедливого педанта Голикова, который тоже вполне мог потянуть эту работу, поколебала решимость комфлота. Поразмыслив, Макаров согласился вернуть Григоровича на палубу. «И видит Бог, это решение было принято в добрый час». Иван Константинович, чьи организаторские таланты и доброе трудовое упрямство так ценил командующий, оказался именно тем человеком, которому по силам было быстро привести в чувство стариков. Ведь с ними были сейчас связаны главные проблемы флота. Петропавловск и Севастополь только недавно вышли из ремонта, и до полной боевой готовности их еще предстояло довести. А состояние механизмов Сесоя – после Трансокеанского перехода, вызывало закономерные опасения. Эти 11 кораблей 1 второго 2 и 3 отрядов броненосцев составили первую линейную эскадру, самое мощное боевое соединение Российского императорского флота за всю его историю. Командование эскадрой Степан Осипович поручил вице-адмиралу Григорию Павловичу Чухнину, чей флаг развивался сейчас на форстенге цесаревича. При назначении нового командира-броненосца Макаров и Чухнин приняли неординарное и, как впоследствии стало понятно, вполне оправдавшее себя решение. Степан Осипович забрал с собой на Потемкин каперанга Михаила Петровича Васильева, отправив не пользующегося особым авторитетом у команды жесткого и педантичного Голикова на вакантную должность начальника над портом, о чем было сказано выше. На цесаревич же был переведен с присвоением звания капитана первого ранга, и было за что, Николай Оттович фон Эссен, до этого командовавший легендарным Новиком. Вторая линейная эскадра, как ни пытался возражать, убеждать и даже упрашивать Руднев, была вверена комфлотам ему. Макаров просто вежливо остановил Рудневский или Карпышевский, Поток сознания, сказав с улыбкой, что вопрос этот мною решен, и у вас, Всеволод Федорович, есть право только одного выбора, на каком корабле поднять свой флаг. В эту эскадру входили два отряда. Четвертый отряд броненосцев, в составе трех кораблей типа «Пересвет», и первый отряд крейсеров, в который вошли владивостокские рюриковичи и гарибальдийцы. После определенных раздумий, посовещавшись с Макаровым, Чухниным и Небогатовым, чьим флагманом был определен пересвет, Руднев в сметенных чувствах поехал прощаться на варяг. Когда его катер проходил мимо высоченного борта громобоя, команда крейсера без какого-либо приказа дружно кричала «Ура нашему адмиралу!» Как же быстро в русской армии и на флоте узнает рядовой состав о только что принятых командирских решениях. Руднев встал на корме катера и, и поприветствовал экипаж своего нового флагмана. «Здорово, молодцы! Ну что, порвем епошек, как тузик, грелку!» В ответ несколько сотен глоток выдали такое, что описать литературным способом просто не представляется возможным. Офицеры успокаивали команду до самого прибытия нового начальника эскадры на борт, а за громадным броненосным крейсером с тех пор закрепилось шутейное прозвище «Тузик». Отряд Небогатого состоял из тройки однотипных броненосцев-крейсеров «Пересвета», «Победы» и «Ослябе». Ну, почти однотипных. При ближайшем рассмотрении «Победа» могла дальше стрелять, но ходила почти на узел медленнее Систершипов. В чем, возможно, был повинен ее более мощный и острый таранный форштевень, поднимавший на большом ходу необычайно мощный бурун. На троих они имели 12 дюймовок. Причем усиленные стволы «Победы» позволяли вести огонь почти на 10 миль. После военной модернизации, снятия носовой погонной пушки, торпедных аппаратов, шлюпок и катеров, части противоминной артиллерии и боевых «Марсов», два броненосца из трех могли устойчиво держать 18 узлов. Увы, даже после обдирания водорослей из днища «Победы», каковую операцию провели со всеми кораблями в гавани Порт-Артура, Она оставалась тормозом отряда. Да и заделка недавних минных пробоин в кессонах, а не в нормальном доке, особому соблюдению чистоты обводов не способствовала. Зато победа, в паре с памятью корейца, хорошо потренировались в сверхдальней стрельбе по перешейку. Когда надо было поддержать атаку пехоты на расстоянии, недоступном для артиллерии остальных броненосцев, Эта пара с пятью их десятидюймовыми орудиями повышенной дальнобойности была просто незаменима. Ремонт пересвета неожиданно затянулся. При монтаже правой пушки носовой башни ее ствол, вернее, как скажут артиллеристы, качающуюся часть орудия, вывешенную на плавкране, умудрились жестко приложить к броневому брустверу башни. Это потребовало ее лечения в стационаре, и в итоге флагман Небогатого вступил в строй только 9 ноября, немедленно включившись в работу по заявкам армии. А через два дня все три броненосца-крейсера впервые вышли на совместное маневрирование и стрельбу по счетам. После перевода Кроуна на Аскольд, о чем Макарова и Небогатого лично просил Рейценштейн, Громадчиков и сам Кроун, На пересвет вернулся, поправившийся после ранения, его прежний командир Бойсман, за которого небогато ходатайствовал перед Степаном Осиповичем, как за своего хорошего товарища еще по прежней службе. Было заметно, что бледный и здорово исхудавший Бойсман еще не вполне оправился от двух осколочных ранений в правый бок, полученных в бою у Элиотов. Врачи с грехом пополам выпустили его из госпиталя. Простояв на мостике весь бой с наскоро сделанной перевязкой, Василий Арсентьевич потерял много крови и чуть не заработал сепсис. Ситуацию спасло только переливание крови, благо методику Вадик уже прислал. Понимая, что опытный командир броненосца для предстоящего флоту генерального сражения ценность не переходящая, Роднев не стал возражать, хотя и подумывал насчет великого князя Кирилла, так как после Рюкю, В его готовности получить корабль первого ранга он уже не сомневался. Недавно повышенный Макаровым в чине Каперанг Кроун, удостоенный за прорыв из Шанхая и бои под Артуром на конлодке Маньчжур, а затем на броненосце Пересвет, Ордена Святого Георгия Третьей Степени и Золотого Оружия, вступил на мостик Аскольда, корабля которым он всегда искренне восхищался, как и его командиром. Так военная судьба в форме приказа адмирала Макарова наконец-то свела их вместе — двух офицеров и один крейсер. Хотя Степан Осипович и пошутил, что он хоть и понижает кроуну в должности с командира флагманского линкора до командира флагманского крейсера, никак не может понять, а за что, собственно. Про себя же подумал. Годков бы 25 сбросить, так и для меня бы такое понижение счастьем было. Дай бог вам удачи в бою. Крыльев не опалите, орлы молодые. «Не, друг Хейхатира, врешь, дружок. С такими командирами я уже тебя словлю. Не дождешься ты посылочки из Вальпараиса?» В первый отряд крейсеров, которым также непосредственно командовал Руднев, а он был единственным из адмиралов, которому комфлот поручал совмещать две должности — Вошли «Громобой», «Россия», «Память корейца», Витясь и старенький, но все еще шустрый после недавнего докования «Рюрик». Главным калибром отряда была одна 10-дюймовка и шесть британских 8-дюймовых орудий на трофеях. «Громобой» нес на борту семь отечественных 8-дюймовок «Кане». Россия была вооружена восьмью британскими 190-мм пушками. И еще шесть таких же стояло на «Рюрике». По скорости они не уступали пересветам и вместе с ними могли составить быстрое крыло эскадры, но под огонь броненосцев Тога их лучше было не подставлять. Хотя намять бока Камимурии они были вполне способны, что однажды уже и доказали. С учетом того, что флот готовился к генеральному сражению, организация отдельной эскадры из крейсеров даже не обсуждалась. В результате второй отряд крейсеров куда вошли 23-узловые красавцы-шеститысячники Аскольд, Флагманский, Богатырь, Олег и Очаков, был включен в состав эскадры Руднева. Командовал им контр-адмирал Громадчиков. Эти корабли в Артуре прозвали «Летучим отрядом», уже начиная с того дня, как они впервые вместе стали на бочке. Все они, несмотря на активную боевую работу богатыря и дальний переход его систершипов, находились в хорошем техническом состоянии. Тем удивительнее было то, что сразу по приходу в Артур богатырей на корме каждого крейсера начались какие-то ремонтные работы. Натянутые тенты скрыли от любопытных глаз установку рельс для минных постановок. Руднев поделился одной идеей с Макаровым, Громадчиковым и Кутейниковым. Идея определенно приглянулась. Третий отряд крейсеров вошел в состав эскадры Чухнина. Он включал в себя Варяг, флагман Рейтсенштейна, Палладу, Светлану и броненосный Баян, который и придавал этой разнотипной команде достаточную боевую устойчивость. К нему формально была приписана и оставшаяся в доке Владивостока Аврора. Определение в этот отряд варяга было вызвано тем, что поход крюкю не прошел таки даром для котломашинной установки крейсера. До ее капитальной переборки 21 узел вновь стали для него пределом. Руднев сам представил новому командиру отряда офицеров и команду крейсера. Вернее, если уж честно говорить, то скорее наоборот, представил варяжцам их нового адмирала. Прощание со своим экипажем и кораблем было для Руднева нелегким. А для офицеров и матросов варяга, души не чаявших в своем командире, а затем адмирале, просто тяжелым. Но война есть война, и приказ есть приказ. После построения и обхода команды Райзенштейн пригласил офицеров вниз, где перед отбытием командира второй броненосной эскадры было предложено поднять по бокалу шампанского. По Рудневской традиции собрались в кают-компании. Бокал подняли, и не один, но ощущение некой неловкости не проходило. Когда Руднев было поднялся со своего места, собираясь отбыть, обстановку разрядил Рейдсенштейн. — Сел, Федорович, когда наглотаемся шимазы, вы нас своим бортом прикроете? — Куда ж мне без вас, товарищи мои дорогие? Только вот как бы вам самим нас прикрывать не пришлось? Впереди ведь у нас одна простенькая задачка — овладеть морем. Боюсь только, что Тога с Камимурой с этим сразу не согласятся. Но ежели что, Николай Король, то под к милости прошу. А теперь предложение. Давайте установим между нашими флагманами особые отношения боевого братства и помогать и поддерживать друг друга будем везде и в море, и на берегу. Идея понравилась, отъезд Руднева задержался. Сначала на час. Затем прибыли офицеры громобоя во главе с командиром, за которыми сбегал катер «Варяга». Отъезд Роднева задержался еще на три часа. Командирам крейсеров идея тоже пришлась по душе, в чем уже на следующий вечер убедился кое-кто из завсегдатая фартурских кабаков. Вспомогательные крейсера «Лена», «Ангара», «Русь», «Неман», «Березина», «Волхов», «Волга», «Дон», «Кубань», «Терек», «Ингул», «Рион», «Днепр» и ремонтировавшийся пока с помощью кессона «Урал», составили эскадру вспомогательных крейсеров. Кутейников заверил штаб командующего в возможности окончания ремонта «Урала» к 10 декабря, что поначалу было воспринято с недоверием, но, как оказалось, пробоина, полученная им при подрыве, была много меньше, чем предполагали. Собственно говоря, площадь разрушенного борта не превышала двух квадратных метров. А причина быстрого затопления машинного отделения была в дополнительной фильтрации воды через разошедшиеся швы в обшивке, где повылетали заклепки. Было ли это связано с недостаточной мощностью начинки мины или с превосходным качеством постройки и металлокорпуса самого бывшего лайнера, никого, в общем-то, не интересовало. Главное, что корабль можно было достаточно быстро ввести в строй. Он пришел в Артур своим ходом после временной заделки пробоины и откачки воды, где им немедленно занялись, так как кесонные работы на Петропавловске были уже закончены. Артурские острословы немедленно окрестили новое соединение великого князя Александра Михайловича доброфлотом, намекая на то японское «добро», за которое платят весьма неплохие призовые. Начальником штаба, при августейшем начальнике эскадры, стал контр-адмирал Писаревский, а флаг офицером, командовавший до этого Авророй, Засухин. Руднев взял его с собой из Владивостока по трем причинам. Во-первых, пока чинилась Аврора, из боевой работы исключался весьма перспективный боевой офицер. И та буря чувств, что отразилась на его лице во время доклада о ходе ремонта крейсера, стала дополнительным аргументом. Конечно, и ему самому хотелось бы ввести крейсер в строй до выхода владивостокских крейсеров на операцию. Но, увы, при любой трехсменной работе на это нужно было месяца два-три, а никак не 10-15 дней. Вторым аргументом было желание иметь на Варяге еще одну светлую голову для аврального мозгового штурма новой редакции плана похода. Вот почему Засухин и был временно переведен на должность заместителя Холодовского, который к этому моменту уже был повышен в звании до капиранга за совокупные достижения в должности начальника штаба эскадры. Третьей причиной появления в Артуре Засухина стала просьба Макарова о подборе среди своих командиров офицера, способного стать эффективным помощником ведущего в Артур крейсера гвардейского конвоя великого князя Александра Михайловича. Шанс приставить к Сандро своего человека грех было не использовать. И перепробовав варианты, Петрович остановил свой выбор на кандидатуре буквально боготворившего его Засухина. Крейсера второго ранга были разделены в понимании Петровича не совсем честно, но, увы, три на два нацело не делятся. Первая эскадра получила два таких зубастых бегунка — «Жемчуг» и «Изумруд». Самый же лихой корабль флота «Новик» Макаров отдал Рудневу в качестве искупительной жертвы за прием второй линейной эскадры. На балтийских камушках сняли легкие ФОК и Бизань, и теперь они практически не отличались от Новика по силуэту. Макаров резонно рассудил, что противник не должен иметь возможность быстро идентифицировать, с кем из русских разведчиков столкнулся на этот раз. И должен немедленно подумать, что перед ним весьма авторитетный у японских миноносников Навик, это два. О новом же командире этого крейсера будет сказано особо. Был в составе флота еще и древний Мономах, который после встречи у Шантунга с Баяном и Богатырем довел таки до Артура Камчатку. Со своими пятнадцатью узлами он никак не смотрелся в крейсерских отрядах. Его можно было бы поставить в линию к медленным броненосцам Григоровича, как предлагали некоторые горячие головы. Он вполне вписывался туда по своим скоростным характеристикам, вернее их отсутствию а его многочисленные шестидюймовки дополнили бы артиллерию среднего калибра отряда. Однако, ставить пусть и броненосный, но старый и маленький крейсер в линию броненосцев значило почти наверняка обречь его на скорое утопление главным калибром Тога, как только тот соизволит обратить на Мономаха свое благосклонное внимание. В конце концов, приняли решение, что он станет флагманским кораблем отдельного отряда эскорта и охраны водного района, в который включались также все наличные канонерки, минные крейсера и минный транспорт «Амур». Командовал этим отрядом контр-адмирал Лощинский. Впереди у корабля были работы по установке рельс для минных постановок. Конечно, офицеров и команду заслуженного крейсера-ветерана обижала мгновенно приставшая к нему кличка «Броненосная Брандвахта». Увы, наши моряки — народ на словцо острый. Да и судьба, казалось, больше не обещала бывшему броненосному фрегату громов больших сражений.